Часть вторая. Глава вторая. Следы человеческой деятельности обнаружились почти сразу. Не знаю, что пытался выкопать здесь какой-то криворукий умник, но в результате он получил длинный пруд с лягушками, оранжевыми такими. Метров через сто ошибки были учтены, и по дну укрепленный плетеными фашинами мелиоративной канавы зажурчал ручеек желтоватой воды. Еще километр он собирал в себя такие же искусственные притоки, пока не превратился в нормальную речку с каменистым дном, осокой и пескарями, а потом отвернул в сторону от дороги и затерялся в холмах. Лехан, целый день просидевший в обнимку с подаренной книжкой, ожил и заозирался. «Мы тоже начали оглядываться. Где-то здесь должны быть люди». Увидев на тракте развилку, Рурк, не колеблясь, свернул, и грузовики бодро поскакали сквозь кусты и холмы по раздолбанной грунтовке. Путь оказался весьма извилистым. Скажем прямо, я пешком быстрее бы дошел. Дорога сначала устремлялась куда-то вдаль, в поисках брода через худосочную речку. Потом задумчиво извивалась по холмам в противоположном направлении. А потом еще и ветвилась. Пока горе-водитель чесал затылок, решая, какое направление испробовать первым, Макс успел смотаться вперед и уверенно вывел нас к большой деревне, от которой до тракта было, если не рукой подать, то не более 15 минут ходу. Видеть наши приближения местные, допустим, не могли, но слышали наверняка. И они сделали самую естественную с их точки зрения вещь. Вышли посмотреть, что там происходит. Вопрос, кто мог додуматься так проложить дорогу, отпал сам собой. Всех жителей этой деревни можно было смело записывать в родню Лихану. Белые. Рурк вдавил в пол педаль тормоза, и грузовик замер метрах в пятидесяти от околицы. Его замешательство было мне хорошо понятно. Любой черный из Ингерники хотя бы раз столкнулся с истерикой белого. Если это эпическое явление впечатляло его недостаточно, Наставники добавляли ему от себя. Обычно к 15 годам у будущего боевого мага формировалось убеждение, что предсказать подобное невозможно. Предотвратить тем более. Если рядом появился белый, значит 50 на 50. Либо хлопнется в обморок, либо нет. Я со своей ненормальной семьей просто исключение, подтверждающее правило. удивительно ли что рурк смотрел вперед так словно шороха увидел армейские эксперты повылазили из машины собрались вокруг командира а может свалим отсюда неожиданно предложил шаград но момент когда можно было смыться сохраняя достоинство оказался упущен к нам вышел парламентер я проморгался передо мной стоял настоящий сказочный волшебник с посохом в длиннополой мантии и остроконечном колпаке, покрытом загадочными рунами. То, что суковатую палку он явно выломал где-то сам, а знаки на грубую ткань за неимением серебра были нанесены белыми нитками, практически не портило впечатления. А уж с каким достоинством он держался, сразу стало ясно, что встретить нас вышел самый уважаемый человек деревни. Питер старательно проговорил форму сауриотского приветствия. Алихан что-то радостное и многословно добавил от себя. Волшебник величественно кивнул. — Я тоже рад тебя видеть, мой друг. по он говорил с тягучим старомодным выговором. — Но будет лучше, если мы станем общаться на том языке, который понятен всем присутствующим. Добрые путники, прошу вас. «Заходите в нашу деревню и будьте нашими гостями. Меня зовут Тайолаш. Я имею честь быть здешним старостой. На меня повеяло чем-то родным и домашним. Оцените, вы живете в глуше, вдруг к вашему дому с неясными намерениями выходит дюжина мрачных личностей, к тому же иностранцев из враждебного государства, и вы радостно приглашаете их зайти». Я-то, глядя на Лихана, почти поверил, что нормальных белых в Иссариоте не водится. И черные маги вошли в деревню. Именно вошли, потому что въехать в нее на грузовиках, может, и получилось бы, а вот обратно только проломиться. Проходы между хижинами оказались узковаты даже для телег. Впрочем, ни телег, ни скотины жители, как быстро выяснилось, не имели вовсе. Если бы я увидел такое дома, то сходу бы припечатал. Нищета. Но белые имеют своеобразный взгляд на действительность. Не исключено, что с их точки зрения тут было довольно уютно. По деревне поднималась волна суеты, напоминающая не то пожар, не то праздник. Гостей принимали на большой открытой веранде. По местному климату самое то. Подозреваю, что деревенские использовали ее для коллективных посиделок. По крайней мере, столы и стулья ниоткуда нести не пришлось. Мебель здесь оказалась занятная, сплетенная из лозы. И стены из той же лозы. И крыша. С небольшим добавлением тростника. лева, спору нет. Но не унесет ли этот навес первым же сильным ветром? Впрочем, тогда вся деревня на крыло встанет. Разного рода плетенки служили тут основным строительным материалом. Они могли быть плотными. почти монолитными и ажурно-невесомыми, из травы, тростника, каких-то кореней и ивовых прутьев. В общем, отсутствие нормальных строительных материалов местные обходили как могли. Однако чудес не бывает. Возведенные из подобной фигни дома напоминали корзины по размеру, форме и свойствам. Самым фундаментальным строением оказался сарай из саманского кирпича. но, видимо, поддерживать его в хорошем состоянии оказалось слишком сложно. Крыша здания покосилась. Стены местами оказались размыты дождем. Гостям первым делом предложили напитки и беседу. Из напитков тут имелось то ли недоделанное вино, то ли фруктовый квас. Кисленький, прохладный и почти без градусов. А темы для разговора варьировались от «легка ли была ваша дорога» до «как вам у нас понравилось?» О, болота! Были бесподобны. А горы? Просто нет слов. Все это время вокруг шныряли местные жители и смотрели на нас круглыми глазами, как орангенские крестьяне на паровоз. Между прочим, далеко не всякий черный спокойно перенесет такое пристальное внимание. Но армейские эксперты держались пучком. Только у Шаграта на лице отражалась работа какой-то мысли. К счастью, до того, как бойцы решили присоединиться к затеянному Питером обмену любезностями, подоспело угощение. Набежали белые с глиняными и деревянными мисками, горшками и даже одним медным котелком. Набор блюд полностью соответствовал вкусам ботвы. Овощное, крупяное, сладкое. Скотину на мясо, как я понял, они не держали. Деревья отказывались плодоносить на болотах, а долго что-то хранить не позволял климат. Зато свежеподжаренные оладья можно было обильно поливать медом, что все и делали. Ридзер встретил появление блюд с кислой улыбкой. Нет, он был вовсе не против фаршированной тыквы, но предвидел скандал и мысленно смирился с его неизбежностью. А я был полон оптимизма. С Лиханом ведь получилось. И стоял лаша получится. Боевые маги дружно налегли на домашнюю пищу. Проблемы белых не могли испортить им аппетит. Обстановка сразу разрядилась. Через полчаса селяне могли насладиться зрелищем дюжины сыты рыгающих колдунов. По мановению руки Тайолаша, его подданные уволокли опустевшие тарелки, а староста стал величаво интересоваться, торопимся ли мы в путь или планируем немного задержаться. «Да, неплохо было бы отдохнуть, денек-другой», – брякнул наш капитан. Я дернул Ридзера за рукав. «Посмотри по сторонам. Ты уверен, что ребятам стоит тут останавливаться?» Капитан вспомнил, где находится, и проникся. Местные были не просто белыми, но еще и придурковатыми. Компания боевых магов как раз то, что нужно таким для окончательного выноса мозгов. Но ну и ночевать в грузовиках, находясь рядом с жильем, обидно до невозможности. Тайолаж заметил наши колебания. и благостно кивнул. «Если вам будет удобно, вы могли бы остановиться на ферме вдовы Рафа. Это почтенная женщина. Нас недавно покинула. Но дом еще стоит. Я распоряжусь принести туда циновки и одеяло». Ферма Рафа оказалась неровным плетеным забором, поверх которого был водружен натуральный сток. В ширину строения было метра три – Зато очень длинная, подковообразная. От выгородки для скота его отличало только наличие ондоли, выстроенной каким-то умельцем из глины и камней. Причем забавно так, вдоль. Окон не было. А смысл в них, если стены на просвет видны? Соответственно, преград для всяческих кровососущих насекомых тоже не существовало. Черные немедленно принялись осваивать помещение, делить углы и таскать взад-вперед плетеные коврики. Это увлекательное мероприятие грозило растянуться часа на два. Я решительно выложил вещи на край холодные по летнему времени, пандоле, и намекнул, что знаки, отвращающие комаров, поставлю только когда вернусь. Пока бойцам Ридзера что-то от меня надо, за свое место можно не опасаться. Теперь, пока светло, Стоило пройтись по округе, посмотреть, не найдется ли здесь чего полезного. Прибежал Макс, благоразумно не появлявшийся днем в деревне, и стал меня куда-то звать. Пошел следом, пес-зомби. Плохого не посоветует. Воздух пах травами и немного дымом. Дневная жара спала, зато к ней добавилась влажность, дыхание близких болот. В кустах переругивалось местное подобие ворон и какие-то неизвестные птички. Шумели кронами молодые тополя. Или что там бывает такое длинное, зеленоватой корой. Я глядел на эту идиллию и пытался понять, почему эти жерди нельзя было пустить на постройку домов. Определенно белым нравилось жить в корзинках. Другого объяснения нет. Что привлекало внимание Макса, я понял раньше, чем увидел. Где-то впереди, среди высушенных солнцем холмов, вонаглую поселился и жировал какой-то нежить. Оставалось только ему имя дать. А вариантов на самом деле существовало немного. Неверно говорить, будто потусторонние твари в нашем мире – редкие гости. Просто большинство из них, не получив надежного убежища, способно продержаться ровно до рассвета. Тем опаснее исключения, для истребления которых вмешательство человека обязательно. Далеко не всегда можно гарантировать, что их вовремя обнаружат. Мне когда-то пришлось попотеть из-за стремительно растущей ведьминой плеши. А здесь все оказалось еще банальнее. Саорио навестила пегая соломка. Эта нежить гнездится в плотные дернения и внутри стеблей, поэтому для солнечного света практически неуязвима. Начинается все с одной единственной былинки — покрытой неровными ржавыми пятнами с почти незаметной желтой каймой. Чем гуще становятся завала мертвой травы, тем сильнее эта сволочь. Созревшая тварь способна поражать любое живое существо, до которого дотронется. Деревья, звери, птицы словно высыхают изнутри. Самое неприятное, что невнимательный крестьянин может срезать и сметать в скриду порыжевшие стебли. и тогда запасы фуража за считанные дни превращаются в смертельную ловушку. А вот если бы белые держали скотину, пастухи в два счета заметили бы опасность по странному поведению животных, и угрозу можно было бы устранить ведром крутого рассола. Все, иду скандалить. Путь от очага поражения до деревни занял меньше десяти минут, то есть практически вплотную, и это еще по тропинкам шел. Макс благоразумно отстал, дабы не смущать своим видом слабонервных. Искать представителей власти не пришлось. Под навесом мирно беседовали староста Лехан и Питер. Ради такого дела рискнувший бросить своих подопечных на произвол судьбы. Я бы тоже нашего нанимателя одного не оставил. Мотный он тип. Но сейчас я эту компанию взбодрю. Мало не покажется. Уважаемый. «Что же это вы нам целый день мозги парили, а про нежить не сказали?» «Нежить?» — встрепенулся куратор. «Угу! Пигея, соломка. Совершенно запущенный случай. На лице Тайолаша не дрогнул ни один мускул, и благостанная улыбка его не покинула. Что сказать? В образ сказочного волшебника он вжился плотно, так и до дурдома недалеко. «Нам все равно нечем заплатить». «Вам за изгнание!» — пожал плечами староста. «К чему портить вечер бесполезным разговором?» Я фыркнул. «Но нельзя же быть такими олухами! Настроение они не хотели портить. Да через неделю нежить их отсюда выживет нафиг! При таком отношении пусть сами изгоняют свою тварь, как хотят!» Я умываю руки. Ушел на ферму, расстелил постель, забрался в нее и отвернулся к стенке. пролежал полчаса и даже успел задремать насытый то желудок когда мой отдых грубо прервали сердитым сопением нехотя выглянул из под одеяла надо мной навис хмурый ридзер успевший о чем то переговорить с куратором пойдем покажешь свою пакость я вздохнул потянулся демонстрируя как устал и измучен а потом пошел показывать капитану пигею соломку. потому что черные и нежити естественные враги, если с тварью можно что то сделать, пусть это будет сделано, тем более что и тени далеко теперь перепутать нежить с чем то еще было невозможно солнце еще не успело коснуться горизонта, но в глубокой тени пораженные потусторонней заразой растения начали едва заметно светиться здоровая озвучил капитан свое наблюдение Да уж, не маленькая. Тварь зародилась в тенистой ложбине между холмов, пожрала кусты и осоку, а теперь взбиралась на склоны. Ее путь был отмечен пожелтевшей растительностью, выглядевшей совсем как живая. Но я-то знал, что под подороговевшей оболочкой только серый прах. Теоретически вычистить соломку могли затяжные, недели на две дожди, но тут таких еще полгода не предполагалось. «Придется изгонять», — резюмировал Ридзер. «Я вежливо промолчал. В конце концов, капитану на сон, И именно его ребятам придется переписаться в белые ради сотни забравшихся в болото чудиков». Ридзер мое молчание заметил. «Предлагаешь оставить эту дрянь за спиной, а потом возвращаться назад той же дорогой?» Но если так вопрос сформулировать?» «Нет». Хочу напомнить, что простое изгнание в данном случае не поможет. Я припомнил лекцию по нежити, устроенную в Кевинахаре, в Редстонском университете, и подвинулся. Какая польза может быть от нашего анзампис даже тут, в Эссериоте. Видишь, у зоны поражения неровные края. Это метастазы третьего порядка. Если мы просто долбанем по ядру, то получим вместо одного крупного очага десять поменьше, и все придется повторять снова и снова, до победного конца. Мы тут месяц проторчим. Именно это особенно сделало пегую соломку таким мерзопакостным явлением. Что предлагаешь? Капитан наконец-то оценил масштабы предстоящей работы, и они его не порадовали. Многоконтурный знак. Ридзер присвистнул. «Не владею». Через силу признался он. «Пофиг, я владею». «Смотри, центральную часть заключаем в периметр, а расползающиеся отростки направляем в пентаграммы. Думаю, пяти штук хватит». В момент активации я соединяю потоки, и нежити из ядра тупо выкачивает на изгоняющие плетения средней силы. «Быстро!» Чисто никакого риска. Ты вообще-то понял, что периметры пентаграмма разнородные структуры. Это он как бы намекает, что я могу понты бросать в таком важном деле. Дядя, я некромант, ведущий круга. Для меня подобное вообще не труд. Ридзер уважительно поднял бровь. Ну-ну, а если не сработает, я пожал плечами, свернув все оперативным проклятием. Рухнувший круг мне в свое время укротить удалось. Но не стоит объяснять капитану все последствия сорвавшегося ритуала для некроманта-неудачника. Не поймет. Боевик. Мой план Ридзер принял подозрительно быстро. Кажется, идея присвоить алхимику почетное звание паровоза все еще витала в умах. И что характерно, как перед девками деревенскими выделываться, так он капитан. А как перед нежитью, так тангор, командуй. Где его жажда лидерства? Где настоящая черномагическая гордость? Такое впечатление, что они сговорились меня в белые переписать. Ненавижу. Подготовка к ритуалу заняла два часа. За это время я успел так себе накачать, что хоть свисток вставляй. Наблюдая за мной, куратор приобрел вид ангельски кроткий. Алихан разрывался между интересом к творимому колдовству и рефлекторными попытками спрятаться от моего хмурого взгляда. Но куда этот сморчок лезет? Надо ли говорить, что у пегой соломки не осталось шансов? Армейские эксперты начали ритуал ровно и дружно. Способности к импровизации у них не было вообще. Зато готовность стегнуть свое до затылка. Это позволяло рассматривать их как своего рода амулеты и вообще не заботиться о стабильности этой части плетения. Мои расчеты сработали с алхимической точностью. Нежить, лишённый всякого подобия соображения, делал именно то, что прописано в его природе. Утекал от агрессивного давления по самому легкому пути, попадая в пентаграмму ловушки, как сметана на сковородку. Через какие-то 20 минут чудовище, по свойствам приближающееся к карантинному феномену, было разнесено буквально в пыль. Завершающий аккорд – проклятия — Не молния, так, легкий хлопок. разметал мелкую травяную сечку. Я первым протоптался по очагу поражения, надменно попирая прах врага. Хорошо. Ридзер немедленно вспомнил, что он капитан, и возглавил толпу своих подчиненных, отправившихся на ферму праздновать победу, проще выражаясь «пьянствовать». Крепких напитков у белых не водилось, только преусловутый квас, но умение превращать брагу в самогон Одно из первых проклятий, которым черный маг учится самостоятельно. Я задержался, по привычке уничтожая следы своего колдовства, затирая лени, собирая огарки свечей. У людей вечно какие-то претензии к черным магам. Лучше не давать им пищу для размышлений. Мусор был торжественно вручен Лихану, очень удачно подошедшему ко мне с каким-то вопросом. «Бм...» Белый пытался найти философский смысл в мешке с хламом. «Пойди в печку брось», — посоветовал я и поспешил следом за бойцами Ридзера. «А то ведь все съедят без меня, прорвы ненасытные». Лихан догнал меня шагов через двадцать, сдержанно сопят возмущения. «А что он хотел? Здесь ему не цирк, работать должен каждый». «Никогда не видел, чтобы нежити изгоняли таким замысловатым способом». Как бы, между прочим, сообщил Белый. Естественно. Принялся растолковывать я. По-настоящему умелые маги в чистильщики не идут. Они находят себе занятия поинтереснее, чем фомам хвоста крутить. Приемы соответствуют уровню образования. Если подумать, то те проблемы, от которых стонет эссариот, в Ингернике решаются выпускниками профессиональных училищ, которым до уровня Ридстонского университета как нам до Кунг-Харна пешком. Да что там, училище. На протяжении двух лет своей незнакомой практики я выносил все, что встречалось на моем пути, при помощи примитивного адского огня и толики здравомыслия. Я сбавил шаг, пораженный внезапной мыслью. Занимался ли изгнанием нежити кто-нибудь по-настоящему одаренный и образованный? Не 200 лет назад. Что тогда могли знать о магии? А сейчас? И если нет, то какое отношение имеют бесконечные труды по демонологии к реальности? Это же просто байки чистильщиков, рассказанные за рюмкой чая. Я поднял глаза на белого, решившего постоять со мной за компанию. «Слышь, а у вас кто-нибудь изучением нежитей занимается?» «Их нужно не изучать, а истреблять», — нахмурился Лихан. «Понятно». Вот чем я прославлю свое имя. Потому что глушитель к мотоциклу не звучит. Те амулеты против летучего яда до сих пор засекречены. А правду про возникновение черной магии у меня никто не узнает даже под страхом смерти. А вот эпохальный вклад в искусство изгнания нежити – то, что к имени черного пристанет естественно и непринужденно. Фундаментальный труд писать не хотелось. Лень. Тут нужно будет выяснять и анализировать все, что было сделано до меня. Классифицировать, набирать статистику. К шороху такую славу. Моим целям лучше подходило создание нового, естественного, именного заклинания. А лучше целого метода ворожбы. Кого бы мне изгнать? Пока напрашивался только Белый. Подумав, я решил начать со статьи по внешнему управлению печатями духовного патроната. Очень актуальная тема. За одно место застолблю. Но не сегодня. Сегодня есть и спать. Сложная ворожба отнимает много сил. А утренние оладьи меня уже покинули. Во сне я вновь переживал события дня. Но как-то неправильно, слишком четко. Нормальные сны не бывают настолько правдоподобными. Но точно. Шорох пробрался ко мне в голову и украдкой перебирал последние воспоминания. «Да ты совсем оборзел, тварь проклятая! Я что, теперь и ночью от тебя отдохнуть не могу? А ну, брысь отсюда!» Мне же тихо испарился, оставив после себя нечто укоризненное. И это монстр, именем которого Румал грязная материца. Хотя если посмотреть на вещи шире, то шорох действительно всем черным, папа. Ведь создание этого чудовища положило начало нашему миру, каков он есть. Но только говорить об этом не стоит, не поймутся, потому что обычно от встретивших шороха людей и магов остается только скелет в бурой пене. Подобное не располагает к выражению благородности. Наши с шорохом взаимоотношения за три года прошли все стадии. От бешеной вражды до взаимовыгодного сосуществования. Но это редчайшее исключение. Все так говорят. Но сесть себе на шею я ему не позволю.